Глава 13. В одном из демонических миров на трибунах у арены поднялись все зрители. Стражники в чужих телах бегали туда-сюда, недоумевая, как демон смог открыть портал при подобной защите. Здесь антимагией было пропитано все, что только можно. «Владыка, вот здесь это произошло», — сообщил Балифион один из его приспешников. Владыка был здесь единственным демоном своей истинной личине, и плевать ему, что он загрязняет этот мир, ведь это его мир, и ему здесь все дозволено. С момента открытия портала, там, где он никак не должен был открыться, прошло всего полчаса, но владыки этих земель уже успели доложить о произошедшем. Блефион чаще всего сам похищал людей и представителей прочих рас, которых считал красивыми, чтобы они служили и работали в этом городе, созданном им для своих соплеменников. Точнее, это делалось лишь с целью обогащения. Блефион хотел стать самым влиятельным и богатым из всех когда-либо существовавших демонов, превзойти величие своего отца Легиона, который каким-то образом смог найти себе тело, да не просто тело, а такое, которое смогло выдержать его душу. Это было самым удивительным. С другими одержимыми все происходило гораздо проще, но для владык и самых высших демонов было не так просто найти себе тело, чтобы поселиться в нем. Нужны были по-настоящему сильные расы, и люди к таковым никак не относились. Поэтому Блефион очень удивился, когда узнал, что его отец был в облике человека. Но еще больше его поразило то, что Легион открыл портал прямо посреди арены, явно заявляя о своем возвращении на весь мир. Ладно бы сидел в тени и пытался свергнуть своих детей, но нет. Он поднял шумиху на весь город. А то, что прародитель вернулся, поняли все до последнего одержимого. Из города начался массовый отток демонов. Все опасались, что Легион может вернуться сюда вновь, и все доводы о том, что прежних сил у него нет и не будет, не работали. Легиона боялись, и он в очередной раз доказал, почему. Его сила способна на то, на что не способна магия других. Он выживает там, где никто бы не выжил, открывает порталы там, где никто не способен это сделать. Но больше всего Блефиона злило то, что он смог уменьшить приток денег в его любимый город, ведь доход прямо зависел от количества развлекающихся здесь одержимых. Но он не всемогущ. Нет, будь отец Блефиона и правда так силен, он бы не пал от длани святого клинка. «Куда ведет портал?» — тяжелым голосом спросил Блефион у одного из своих приспешников. «В мир людей!» — заискивающе ответил одержимый в теле гоблина. «На землю!» «В мир людей», — задумчиво повторил Блефион. «Интересно. Значит, он собирается возродиться оттуда». Попутно Блефион уже строил планы, как уничтожить отца и не даст ему вновь возвысться. А ради того, чтобы остаться на троне, Блефион был готов даже уничтожить несколько миров. Или даже раз. «Вероятнее всего так, господин», — заблеял помощник. «Мы должны...» «Уничтожить этот мир до того, как прародительно берется сил!» «Ваш приказ, — уточнил Гоблин, — я всем передам!» По виду этого мелкого уродца было понятно, что он готов на все, лишь бы подлизаться к владыке и тем самым возвыситься за его счет. «Да, собери легионы. Генералы будут рады захватить еще один человеческий мир». «Мы сможем сделать из него город, такой же прекрасный, как этот?» — обрадовался приспешник. «Ведь процент от прибыли городов и верным помощникам в карман перепадает». «Нет», — замотал главы Блефион, — «этот мир мы сожжем дотла». Но знал ты меня, и что?» — хмыкнул я, смотря на одержимую в теле дочери императора. Она была настроена решительно. «Как что? Я дала тебе клятву!» — возмутилась она. «И что?» — продолжил я задавать вопросы, чтобы уже скорее добраться до корня проблемы. «Я подчиняюсь другому владыке. Меня же убьют, и все из-за тебя. И даже перерождение мне не светит, как и всем, кто пойдет за тобой», — выпалила демоница. «Ошибаешься. Перерождение не светит тем, кто пойдет против меня», — холодно и серьезно ответил я. «Ой, да чего ты так возмущаешься? Меня тоже вон выкупили на тех же условиях», — вмешалась Валькирия. «Пока 200 дираклов не отработаю, буду ему служить и плевать. Хоть он высший, хоть он родитель демонов, хоть сам Бог». Валькирия говорила искренне: сражения и деньги были для нее важнее верности. Еще одно доказательство тому, что демоны ни черта не знают о чести. О, андемонический бог, ты что, не понимаешь? Тот, кого изгнали тринадцать владык отец всех демонов, они не успокоятся, пока не уничтожат его! прокричала демоница. И несмотря на бледность и истощение, ее щеки побагровели от нарастающей злобы. А мне-то с этого что? пожал плечами Валькирия. «Какая же ты тупая!» — зарычала демоница в теле принцессы. «Как раз и нет. Это ты нашла себе слишком много проблем. Отработаем и все. Или ты забыла обсудить сроки?» — усмехнулась Валькирия. Обладательница императорской крови снова зарычала. Она так хотела выбраться с арены, что и не подумала об этом. А ведь все это, казалось бы, лежит на поверхности. Всего одна уточняющая фраза — «Буду служить, пока не отработаю долг». Но она о ней не вспомнила. В отличие от Валькирии, которая считалась менее развитым демоном. «Что тебе от нас надо?» Прямо спросила у меня Ферея. Так звали эту демоницу в облике императорской дочери. «Ваши тела», — прямо ответил я. «Что? Так мы заключили сделку только, чтобы я сохранила это тело?» И Феррея, и Валькирия были в полном шоке от моих слов. «Нет, мы заключили сделку, чтобы я вытащил тебя с арены», — ухмыльнулся я. «Да я тебя сама убью!» Она попыталась рвануть с места, но ее остановил невидимый барьер. Валькирия хмыкнула и тоже попыталась шагнуть, но не вышла. Обе девушки оказались в ловушке. В этой квартире лежал старый ковер, и я попросил Полину заранее подготовить изгоняющие печати и ловушки для обеих демониц, с чем она успешно справилась. «Молодец, Полина!» — кивнул я ей. «Рада служить своему господину!» — поклонилась она. Служанка выглядела до нелься довольной тем, что все сработало. «Служить ему? Ты же понимаешь, что тебя за это тоже убьют! Отправят в забвение!» — прошипела Ферея. «Нет, сейчас вы мыслите как слабые!» — голос Полины стал серьезным. «А мы мыслим как сильные. Очень скоро легион вернет свое влияние среди демонов, и те, кто шли против него, пожалеют. Так было всегда!» «И так будет впредь!» Девушки не нашли, что ответить, а мне посыл Полины очень понравился. «А теперь из Иди!» — произнес я, и в комнате поднялся ветер. Я направил энергию к полу, а оттуда она линии поползла к обеим спрятанным под ковром печати. Они активировались одновременно. Девушек окутал синий огонь. Они закричали, причем Ферей орала куда громче в Валькирии. «Хорошо, что перед отходом мы установили шумопоглощающий купол. Обычно его используют, чтобы избежать прослушки, но нам и при изгнании помог». Через две секунды девушки упали и содрогнулись. Открыли рты, и из них вышли темные сгустки. «Теперь вы будете служить мне в таком виде», — сказал я, вкладывая в голос магию. «Эти демоницы уже согласились своей волей служить мне». А то, что я получил их согласие не совсем честным путем, — это другой вопрос. Я лишь воспользовался методикой демонов против демонов. Было ли мне за это стыдно? Ни капли. «Останьтесь в этом мире. Вам запрещено приближаться к людям и как-либо на них воздействовать», — велел я. «Что? Как мы найдем новые тела?» — закричала Феррея. «Я не хочу оставаться нематериальной». А ей придется остаться такой, пока я не намерен давать им новые тела, в нематериальной форме воли демонов управлять куда проще, и почти нет риска предательства. «Мне плевать, чего ты хочешь. В этом мире такие правила, а если попробуете у меня предать, то я вас уничтожу без права на перерождение. Это ясно?» Этой фразой я подавил их волю до самого минимума. «Ясно», — хором ответили демоницы. «А теперь убирайтесь с глаз моих долой», — приказал я. Стоило мне это сказать, и серые дымки исчезли. Я наклонился к сестре, проверил ее пульс на шее, он был слабый. А это плохо. В конце концов, Карина была одержима долго, здесь без скорой не обойтись. Но что делать со второй девушкой? Если я отнесу ее в больницу, завтра о ее появлении в Муроме будут рубить по всей империи, а мне еще достанется за ее спасение и отнюдь не награды, а долгое и мучительное расследование. «Она истощена, но не так сильно, как ваша сестра, господин», сообщила Полина после того, как осмотрела Анастасию. «Карине нужно в больницу, а Анастасию никто не должен увидеть», закончил я. Если выяснится, что младшая дочь императора была одержима, в стране разразится скандал. Считается, что у императора лучшая защита, а потому в их роты никогда не вселяются демоны. Императорская семья для народа чуть ли не святая, поэтому люди уверены в том, что Распутина — это Распутина» и никто не может быть вместо нее. А если вскроется одержимость, то люди перестанут быть уверены, что нами правит император, а не какой-то умело скрывающийся демон. И даже заявлениями святого ордена народ будет сложно переубедить. Никакие распутины не святые. Они такие же, как и все люди. Их также похищают. Просто народу об этом не говорят по понятным причинам, хотя на месте императора я бы тоже скрыл, что его дочь исчезла. Однако меня разбирало любопытство. Кто же сейчас находится вместо нее? Думаю, ответ на этот вопрос совсем скоро узнаю. Я поднял сестру на руки, а Полина взяла Анастасию. Мы вышли из заброшенного здания вместе с девушками. Полина без особых трудов внесла спасенную, как будто та ничего не весила. Сила Сукуба делала это тело более сильным и выносливым. В какой-то степени она изменила его точно так же, как Легион изменил мое. «Подожди», — сказал я Полине, как только мы вышли из подъезда. «Все в порядке, господин?» – забеспокоилась она. «Да, просто у нас появился помощник. Этому человеку я мог бы доверить тайну Анастасии. Просто потому, что если он сольет информацию о ней прессе, то поплатится за это не меньше меня». Я подошел к углу дома и позвал. «Роман Евгеньевич, выходите! В конце концов, сколько можно прятаться? Лучше помогите нам!» Экзорцист сбросил капюшон, открывая лицо. «Как вы меня нашли?» – явился он. «Глазами», — ответил я, слегка усмехнувшись. «Не говорить же ему, что мне доложили о нем демоны, которые, кстати, в последнее время так хорошо научились скрывать свой запах, что даже экзорцисты не замечали их присутствия. Все дело в практике по методам легиона». «Прошу прощения, Александр Олегович, я выполнял приказ главы Ордена», — склонил он голову. «Знаю», — улыбнулся я. «Откуда вы знаете?» — широко распахнул он глаза, показывая смесь тревоги и удивления. «Это несложно. Кто еще мог попросить вас за мной следить? Больше никому это не нужно». «Вы правы, Александр Олегович. Прошу прощения». «Хоть Роман Евгеньевич и признал свою вину, это еще не значит, что он перестанет за мной следить». «Давайте оставим разговоры на потом, а вы отвезете эту девушку в Москву. Заодно передадите все, что видели». Я подозвал служанку, и она вложила принцессу в руки Романа Евгеньевича. Как только увидел ее лицо, он ахнул. «Не может быть, это же...» «Именно», – перебил я. «В ваших же интересах сообщить об этом Тимуру Алексеевичу как можно раньше и организовать безопасную доставку». «Сию минуту, все сделаю. Моя машина находится там. Я перевезу девушку самостоятельно. Можете на меня рассчитывать». «Не сомневаюсь», – кивнул я, – «ведь выбора своему помощнику я не оставил». «Теперь, если что-то пойдет не так, он будет виноват, не меньше меня». Мы аккуратно положили Анастасию Распутину в автомобиль Романа Евгенча и направились к моей машине. «Господин, но можно ли ему доверять?» — спросила Полина, когда мы уложили мою сестру на заднее сиденье. «Можно», — ответил я, уже набирая на телефоне сообщение для Тимура Алексеевича. Написал ему, что посылка в пути, скоро прибудет. Он ответил, «Какая посылка?» Я не стал отвечать, а через пару минут, когда я уже сел за руль, он мне сам перезвонил. «Александр Олегович, как вы смогли так быстро?» — затараторил он. Судя по голосу, Архонт был не на шутку встревожен. «Так получилось. Мы с вами это уже обсуждали», – спокойно ответил я. «Да, но у меня не укладывается в голове. Вы не должны это понимать. Позаботьтесь, чтобы с девушкой все было в порядке. Ей нужна медицинская помощь здесь, иначе до Москвы она не доедет». Я слегка преувеличил, но для сохранности Анастасии будет гораздо лучше, если перед отправкой домой ее осмотрят лекари, которым орден может доверить свои тайны. «Конечно, можете не сомневаться, все организуем», – пообещал Тимур Алексеевич. А еще мне нужно, чтобы новость о моей вернувшейся сестре не просочилась в СМИ. Это сможете устроить? Пожалуй, это для меня было куда важнее. Не хочу завтра снова видеть в новостях сюжет о себе любимом. Конечно, это не проблема. И чтобы все остальные мои подвиги тоже не освещались, — добавил я. Мы не можем не говорить ничего о вас в принципе, ибо люди интересуются. Связь с общественностью очень важна, сами понимаете, как барон. «Понимаю», — задумчиво ответил я. «В таком случае согласовывайте все новости со мной. Думаю, что я прошу небольшую плату за выполненную работу». Это было для ордена куда выгоднее, нежели бы я попросил денежную премию за спасение дочери императора. Тимур Алексеевич задумался и ответил через несколько долгих секунд ожидания. «Вы правы, это небольшая плата, и мы вполне можем это организовать». «Благодарю», — вежливо ответил я. «А теперь прошу прощения, но я должен спешить. Моей сестре требуется срочная медицинская помощь». Я сбросил звонок и сел на водительское место, захлопнув дверь, спешно завел мотор и втопил педаль газа. Пора было использовать все преимущества, что дает служебная машина Ордена. Я ехал так быстро, как только мог, но ни один патрульный меня не остановил. Когда мы подъезжали к больнице, Полина набрала скорую и попросила врачей выйти, чтобы сразу забрали девушку. «В итоге, когда мы прибыли, нас ждала уже целая бригада скорой помощи. Я достал сестру заднего сиденья машины и уложил на носилки». «Что с ней?» – тотчас спросил у меня врач. «Она была одержима около полугода», – быстро объяснил я. Карина выглядела бледной, точно уже превратилась в труп. «Что? И как она еще жива?» – распахнул глаза врач. «Заслуги ордена! Вам надо спасти ее от истощения!» И чем быстрее они это сделают, тем меньше вероятность, что одержимость потом отразится большими проблемами со здоровьем. «Конечно, мы все сделаем», — кивнул он. Я проследовал за врачами, которые определили мою сестру в одну из вип-палат. Я сразу ее оплатил. К руке сестры подсоединили специальные капельницы с раствором магического происхождения, который должен был быстро восстановить ее организм. На самом деле, Карине еще повезло, что она оказалась в городе одержимых, и демоница старалась следить за этим телом, чтобы его не испортить. В других условиях ее бы принесли в жертву раньше. Такое я уже видел на примере Альбины, когда спас девушку в самый последний момент». Как только состояние сестры стабилизировалось, нам разрешили остаться в ее палате, предупредив, что мы можем находиться здесь только до закрытия клиники. Оставалось пара часов, и этот вариант меня вполне устраивал. «Она не вспомнит того, что было?» — аккуратно спросила Полина. Служанка уже вернула на место маскирующий артефакт, поэтому сейчас в ней никто не узнал бы демона, даже экзорциста высших рангов». «Я сделал так, что она ничего не вспомнит», — ответил я, смотря, как выравнивается дыхание Карины. «А ваш белый подчиненный уже на несколько уровней подрос», — подметила она. «Но он не сменил вид, что странно». Повышаясь или понижаясь на уровень, демоны переходили в другой вид, теряли свою суть и создавали ее заново. «Да, но он будет становиться сильнее так, чтобы не потерять свою особенность. Легион об этом позаботился», — ответил я, но сам конкретно не знал, как подселенец добился подобного результата. «А другого последователя, умеющего стирать память, у меня нет». «А со мной можно провернуть подобное?» — хитро улыбнулась Полина. «Посмотрим», — уклончиво ответил я. Это нужно будет отдельно обсудить с Легионом, ведь неизвестно, сколько протянет демон на новом уровне без преобразования более слабого тела. Чувствуется, что его методы очень рискованные. Через полчаса в палату гурьбой ввалились отец, дед, Борис и Лиза. «Святые, она жива?» — пробормотала Лиза. Сестра нервно теребила край своей блузки, смотря на лежащее без сознания Карину. «Да, но, как видишь, очень сильно истощена», — ответил я. «У тебя самого видок не лучше», — подметил Борис. «Так вот, что за срочное дело у тебя появилось». «Да, как видишь, это было важнее, нежели разбирать бумажки о землях», — улыбнулся я. «Я бы даже сказал, что это дело было в миллион раз важнее». «Тебе тоже не помешает отдых», — с тревогой сказал отец. «В Москве ты практически не отдыхал. Мне даже страшно представить, что тебе пришлось пережить, чтобы спасти ее». Всего лишь надо было победить орка и заплатить 200 монет. А вот спасти дочь императора оказалось гораздо сложнее, и ее спасение будет иметь куда больше последствий. Именно так. Наград я за этот поступок не жду. Мы с легионом это понимали еще до того, как шли на арену, еще до того, как придумали безумный план. Но в итоге мы оба решили, что это лучший способ заявить о себе, и теперь многие демоны знают, что прародитель вернулся и его силы с ним». Скоро среди тварей начнется хаос, а последователи 13 задумаются, правильную ли сторону они выбрали, ведь скоро вернется настоящий владыка. А победить его за всю историю давалось лишь раз, и то это было изгнание, благодаря которому мы соседствуем в этом теле. Почему она вся в синяках? спросил дед, смотря на подключенную к капельницам Карину. Потому что, когда я ее нашел, она была одержима, это все, что ответил я. Родственники были правы. Я действительно сегодня очень устал. Потратил огромное количество сил на изгнание демоницы, на открытие портала. Мой источник был практически пуст, и глаза сами собой закрывались. В итоге я и не заметил, как уснул прямо на стуле возле кровати сестры. Хорошо, что через час отец меня разбудил и напомнил, что пора бы идти домой. Я сонно разлепил глаза и кивнул. До дома добрался полностью обессиленным, даже не помню, как зашел и добрался до своей комнаты, чтобы плюхнуться на кровать. Однако выспаться мне так и не дали. «Господин!» — услышал я сквозь сон голос Азалии. «Сколько времени?» — спросил я у нее, не открывая глаз. «Это не важно», — холодно ответила она. «Я получила приказ от главы ордена». Вот обязательно было ради этого будить. Хотя Азалия не глупа, и если бы там было не что-то срочное, она бы подождала, пока я проснусь сам. «И какой же?» — поинтересовался я, борясь с сонливостью. «Я должна вас убить!»